Глава 14 В следующее воскресенье они долго бродили по набережной и уже перешли через мост, направляясь домой, когда Раевского кто-то громко назвал по имени, и невысокий кругленький человек в цилиндре и крылатый шинели нараспашку схватил его за руки. «Святослав Фанасьевич, дорогой!» — торопливо заговорил он, как только Раевский познакомил его со своим спутником. «Как же это вы без меня покинули Москву?» не дождавшись ответа, с воодушевлением. «А вы знаете, ведь я ревизором еду. Да-да, не удивляйтесь. Куда еду, хорошенько еще не знаю, но еду обязательно. Ну а вы?» «Благодарствую», — сдержанно ответил Раевский. «В моем положении нет перемен». «И благое дело», — кругленький господин сочувственно потряс руки Раевского. Но как показалось вам нынче Москва, довольного ею». Я всегда любил ее, — сказал Раевский, — я москвич сердцем. Ну еще бы. Я ее старый поклонник, хотя и рожден на берегах Невы. Какое радушие, какое гостеприимство, и какие теперь балы. Хоть не танцую сам, но люблю смотреть на балы. В последний раз мы встретились с вами во вторник во благородном собрании, не так ли? Как будто, — сказал Раевский. Какой был прелестный бал. А женщины московские, бог мой, какое очарование. «Да, вот новость!» — он рассмеялся раскатистым смехом, сдвинув цилиндр на затылок. «Приятель мой Бахметьев на этом балу потерял свое холостяцкое сердце, влюбился по уши и знаете в кого?» «Не знаю», — сухо отозвался Раевский, «бери решительно Лермонтова под руку, чтобы уйти от болтливого знакомого». «Ну как же вам не знать? Сейчас я вспомню, кто она. Ну как же младшая Лопухина?» Она имела успех несомненный. И не пройдет половины сезона, как она выйдет замуж, помяните мое слово. Мой друг Бахметьев серьезно принялся за дело. Уже ездил в дом с визитом и принят благосклонно. Нет, подумайте, Бахметьев мой влюблен. Раевский почувствовал, как рука его друга вырвалась из-под его руки. «Я пока оставлю вас», — промолвил Лермонтов тихо, — «и пойду еще немного поброжу». Раевский взглянул в его лицо и понял — Что его лучше оставить одного. Исакиевская площадь была пустынна. Лермонтов подошел к колонаде собора и, закинув голову, долго смотрел в небо, пока, наконец, ему не стало казаться, что там, в вышине, все неподвижно, а плывет по воздуху, обгоняя белые облака, вличавая здание с гигантскими колоннами. В их пролетах поблескивают звезды. и он сам медленно движется вместе с этим зданием куда-то в вышину, все дальше и дальше. От этого ощущения полета странно успокаивалась острая боль, охватившая сердце. Но когда он оторвал взгляд от этой безмятежной картины, когда увидал, возвращаясь медленно к себе, протянувшуюся вдаль перспективу прямых улиц с высокими домами, в которых жили, рождаясь и умирая, любя и обманывая тысячи людей, Эта боль овладела им с новой силой. Верить нельзя никому. И Варенька, даже она, окружена другими, отдает другим свое сердце. И Варенька, даже она ему изменит. Но если даже Вареньке, которая весенний вечер на скамейке московского садика сказала ему о своей любви, даже Вареньке верить нельзя, тогда пусть закрутит его жизнь, и близкая свобода бурей пронесется по сердцу. В эту ночь он снова написал Марии Лопухиной. Он написал ей о своей скорой свободе и производстве в офицеры, и о чудной, веселой новой жизни, которая его ждет. Он знал, что обо всем этом Мари, конечно, сообщит своей сестре. Аким Шангирей, который приехал еще в начале 1834 года из Москвы, чтобы поступить в Петербургское артиллерийское училище, и жил в доме у Лизаветы Алексеевны, С таинственным видом вошел в комнату Лермонтов. Он утром вернулся из Москвы, куда ездил на несколько дней, еще не успел поговорить с Мишелем наедине. «Мишель, я должен тебе кое-что передать», — сказал он. «Я тебя слушаю», — отозвался Лермонтов. Перед отъездом я был у Лопухиных и видел Вареньку. «Да». «Да, Мишель, и прощаясь со мной, она просила меня передать тебе, что осталось все той же, и что она счастлива». но когда она протянула мне руку, в глазах ее стояли слезы. Она сказала мне «Передай ему мой привет» и было так трогательно в эту минуту. Неужели? «Мишель, что с тобой? Ты так равнодушно, так холодно отнесся к ее привету?» «Какое ты дитя. Ты еще ничего не понимаешь, Аким. Право, я очень тронут, но у меня завтра последний экзамен, и голова моя полна фортификации. А ты знаешь, что это такое?» «Я знаю», — сердцем ответил Шангирей, — «что ты не стоишь мизинца, Варенький, вот что я знаю». Он быстро вышел из комнаты своего кузена, который, оставшись один, долго ходил из угла в угол, совсем забыв про фортификацию.